Девять. Русская история. Сидя на камне алатырь Мария Богородица зашивает золотой иглой рану кровавую. Это отражение кесарево сечения. Отсюда возник догмат, что аллатер исцеляет все болезни. Следующий богатый цикл сказаний об аллатере исключительно интересен. Они связаны с заговорами от кровотечения. Сказано... На море, на океане, на острове, на Буяне лежит камень. На том камне сидела Пресвятая Богородица, держала в руке иглу золотую, вдевала нитку шелковую, зашивала рану кровавую. Тебе рано не болеть, и тебе кровь не бежать. Аминь. А также на море океане лежит бел-латый камень. На нем сидят тридцать три девы, все матери Марии. Подойду к ним поближе и наклонюсь пониже. Тридцать три девы, берите по иголки иголке, по шелковой нитке, шейте, зашивайте кровь в темную, больную, жильную, костяную. А также на острове Буяне, на речке Кияне, на белом камню сидит красная девица, шьет ниткой шелковой. Нитка шелкова порвалася, горяча кровь у раба Божьего имя. Унялася. И далее особенно выразительный вариант такого заговора, близкий указанным поверьем о Богородице, приплывающей на камне в преполовение. Под восточной стороной лежит камень Беллатырь. На том Белатыре камне сидит мать, Пресвятая Богородица, у ней пряшенька золотая, и веретенышка сидит, придет, мотает. «У меня, раба Божия Егора, кровь вынимает. Как из этого белого латаря камня кровь не канет, так бы у меня, раба Божия Егора, кровь не канула». А также на острове буяне стоит Аллатарь-камень, на Аллатаре-камне стоит золотой престол, на золотом престоле сидит Мать Пресвятая Богородица. Она держит в руках золотую иглу, шелковую нитку, Хочет сшивать у Божия имя, кровавую рану накрепко. И далее. Во святом чистом поле океан, святое море, в океане, в святом синем море есть белый золотой камень. На каковом белом золотом камне стоит золот-стул, на золотом стуле сидит святая Мария? На золотом блюде держит святая Мария золотые ножницы. А также, дело в том, что в заговорах от кровотечения, основанных на мотиве «Некто сидит на камне в сакральном центре и зашивает рану», в качестве основного обычно выступает женский персонаж. Красная девица, Пресвятая Богородица, Мария и другие. В чистом поле, в штыроком раздолье есть... Речка быстрая. В той речке быстрый ей синий камешок. На синем камешку сидит причистая матушка-богородица. Она зашивает, уговаривает шелковой, нитоцкой, булатней и голодской. Ограничимся лишь этими примерами, но повторим, что подобных сказаний много. Итак, что же мы узнали? На камне Аллатыри-алтаре сидит Мария Богородица. В руках у нее золотое блюдо с золотыми ножницами. Она держит в руках золотую иглу, шелковую нитку и зашивает кровавую рану. В свете сказанного выше сразу возникает мысль, что тут описаны кесарево сечения, сделанные Марией. Упомянуты хирургические инструменты, золотые ножницы, золотое блюдо, золотая игла, в которую где-то шелковая нить. На теле сделали большую кровавую рану, текла кровь, темная, костяная, опасная и непростая операция. Врач-хирург режет тело ножницами, а потом зашивает женщине рану. Потом русские сказания слегка смягчили драматичный сюжет и решили, будто сама Мария зашивает рану кому-то. Эту сцену сделали основой будущих заговоров от кровотечения, ссылаясь на авторитет Пресвятой Марии. Оказывается, некоторые свидетельства уточняли, что кровавую рану зашивала не сама Богородица, а некие женщины, что ближе к реальности, врач, медицинские сестры, недаром некоторые сказания сообщают, на острове Буяни лежит камень, Латра на Латре, три девицы шили, пошивали кровавые платья. Вероятно, это отражение того, что при кесаревом сечении на каменном ложе пролилось много крови. Платье, ткани, салфетки, бинты стали кровавыми. Хирургу помогали какие-то женщины, три девицы, медицинские сестры. Абсолютно понятная картина сложной хирургической операции. Такого серьезного медицинского опыта в то время было еще мало. Вот еще интересное свидетельство. На реке Иордане, на острове Буяне, Стояла бероза, кверху кореньями, на этой березе сидела дева Анна, держала иглу буловую, зашивала рану кровавую. Здесь нам сообщили, что некая дева Анна зашивает, вероятно, кому-то кровавую рану. Как мы теперь понимаем, врач или его медицинская помощница — зашивает рану Марии Богоматери на операционном столе. Вот еще вполне аналогичное сказание, в котором три назван Акимским камнем. В чистом поле Океан-море. В Океан-море Акимский камень. На Акимском каменью сидит Акимская красная девица, держит Акимское красное блюдо. На кимском на красном блюде держит кимские красные ножницы. Режет она и вырезает ею сорок жил и поджилиев, сорок суставов, суставы. Здесь неоднократно подчеркивается красный цвет. В свете того, что нам становится понятно, скорее всего, речь идет об окровавленном блюде, окровавленных хирургических ножницах и тому подобном. Врач или медицинская сестра выполняет кровавую операцию, разрезает и вырезает части тела. Вывод. Русские сказания вполне откровенно прямым текстом описывают Рождество Христова на мысе Фиолент в Крыму, то есть на острове Буяне, в результате кесарева сечения сделанного Марии. Более того, сообщаются медицинские подробности. Красные окровавленные ножницы, игла, шелковая нить окровавленные платья. На Фиоленте находится пещера Рождества. В ней расположен пещерный храм Рождества Христова. Рисунки 58, 59, 60 и 61. Вывод. Становится понятно, в чем заключалась святость камня Христа равно камня судьбы, равно камня Алатырь. Он был самым непосредственным образом связан с Рождеством Христовым в пещере. Ведь на нем лежал Иисус в первые минуты своего рождения. На нем его обмыли и запеленали. Рядом лежала Богородица, счастливо перенесшая опасную операцию. Потом камень бережно выпилили, примерно по размеру тела младенца, то есть вырезали ту небольшую часть каменного стола, на которой лежал новорожденный младенец. Ясное дело... Камень стал семейной царской реликвией. Но по прошествии нескольких сотен лет о его происхождении и сути в основном забыли. Остались русские сказания об АллатРе и заговоры от кровотечения. В начале 17 века англичане стали поклоняться этому камню, перевезенному в Англию. Однако они утратили память о том, что это русский белый камень алатырь который был весьма известен на Руси. Вывод. Отметим, что камень Алатырь был свидетелем тяжелой и оказавшейся удачной операции, сделанной врачами Богородицы. Тем самым, как бы сам приобрел целительную силу, становится понятно, почему русские сказания об АллатРе, Алтаре, уверяют, что камень исцеляет все болезни. Недаром комментаторы отмечают. Отсюда и в великороссийских заговорах камень Аллатырь везде является одаренным чудною против всяких болезней силою. Вывод. Поскольку камень судьбы в Англии это, скорее всего, и есть ордынский камень Аллатырь, то становится понятно, почему на нем мог быть крест, христианский символ, как сообщается в Википедии. Вот только потом крест почему-то сбили или затерли, сегодня на камне креста нет.